после чего с такой легкостью сорвал железную скобу, точно она была оловянная. Сторож тот самый мужичонка, что три дня болтался привязанный к шлагбауму, видя столь решительные действия со стороны проезжего, кинулся ему в ноги и стал молить, чтобы тот не губил его, что если проедет он через заставу силой, то не сдобровать ему, бедному мужичонке. Проезжий смилостивился, улыбнулся и спросил только, как же теперь быть?» «Позволь, батюшка, кормили с милостивый, отвезти тебя под конвоем в княжеский дом, — стал просить мужичонка. Обиды тебе никакой не будет. Отведу тебя и сдам с рук на руки. Честь честью. И вечно Бога молить стану». «Ну а конвоиром-то ты будешь?» — снова улыбнулся проезжий. Мужичонка приосанился. «Я самый милостивец». «Ну веди, дурья голова, посмотрим, что из этого выйдет». Мужичонка опять поклонился ему в ноги и выпрямившись важно зашагал с дубинкой в виде оружия за огромным коренастым сильным человеком, способным, казалось, убрать одним махом десятерых таких, каков был он сам. Тройка поехала сзади шагом. Князь, окруженный гостями, сидел на террасе, когда ему пришли доложить, что сторож Трофимка привел от заставы под конвоем проезжего, который желал ослушаться его княжеской воли. Ну, ведите сюда этого слушника, приказал князь, мы разберем это дело. Огромная терраса с вычурными фигурными колоннами была завешена полотном с солнечной стороны. В тени сидел князь в золотом кресле, окруженный своими приспешниками. У кресла стояли дежурные камергер, камер -юнкер и секретарь, а сзади огромный гайдук Иван, любимец князя, выходивший один на медведя с рогатиной. Перед князем на столике были цветы, вино в хрустальных кувшинах и фрукты. Гости держались в стороне, в отдалении – Сидели из них очень немногие, большинство при князе садиться не смело. От террасы вниз к реке вела широкая лестница уступами с засаженными цветами-площадками. По бокам лестницы была украшена большими вазами, полными пахучих цветов. За рекой виднелись поля с полосою синего леса вдали. Когда ввели арестованного трофимка-слушника, все и князь и гости ахнули от удивления, каким образом ледащий мужичонка мог силой привести такого огромного человека. Но князь рассудил по-своему, поняв дело так, что проезжий приведен сюда не силой Трофимки, а страхом перед его, князя Каравай-Батынского могуществом. «Кто ты такой, что смел выказать намерение слушаться моих приказаний?» – спросил он, развалившись в кресле. Проезжий осмотрелся кругом, как бы ища место, куда присесть. Но, не найдя свободного стула, обратился к князю и ответил, явственно произнося каждое слово. «Я такой же, как и ты, дворянин, Александр Ильич Чековнин. А вот когда мы с тобой на «ты» побратались, этого я не упомню хорошенько. Между гостями произошло смятение. Дежурные камергер и камер-юнкер отступили на шаг назад. Никто не мог и представить себе, что можно разговаривать с князем так дерзко. «Вот ты как отвечать умеешь», — проговорил Каравай Батынский. «Ну хорошо, голубчик». «Мы поучим тебя вежливости. Отведи-ка его в отдельную, пусть посидит на хлебе и воде. Это нрав злостный укрощает, говорят. И князь, чтобы успокоить свое сердце, отпил из хрустального бокала большой глоток вина. Едва двинулся Гайдук Иван со своего места, как чековнин схватил с подвернувшегося ему под руку столика мозаиковую крышку и замахнулся ею. «Подойди только, голову расшибу! Слушай, князь!» – заговорил он, обратившись к Каравай-Батынскому. «Пришел я к тебе добровольно, сам можешь судить, что не мужичонке хилому привести меня сюда. Значит, я твой гость!» а с гостями так не обходятся. Холопа твоего я на месте уложу, если он посмеет еще шаг ступить. А тебе вот что скажу. Или ты за оскорбление, как подобает дворянину, разведешься со мной на честном поединке, или удовлетворишь меня извинением, или же я пущу в тебя сейчас этой крышкой, будь спокоен, без промаха, ловко придется». Он слегка пригнулся и, держа крышку на отлете так, что целил ею прямо князю в голову. Уж очень большая решимость виднелась во всей его фигуре, и глаза блестели так гневно, что можно было поверить, что он готов в самом деле исполнить свою угрозу. Гайдук Иван, не щадя живота своего, кинулся было на защиту своего господина, но, по счастью, князь похватился. «Куда ты прешь, Иван?» – крикнул он. «Или не видишь, что господин не шутит? Мне тебя не жалко, мне жалко мозаичной крышки, я ее из Италии выписал, а он ее разобьет. То есть нету этих холопий никакого уважения к предметам искусства». С этими словами он встал, подошел к Чековнину и, шаркнув ногою и изогнув спину, сделал приветственное движение, рукою говоря, «Государь мой, милости прошу вас, как гость, остаться у меня, ибо вижу, что имею дело с достойным человеком и дворянином». Чековнин положил крышку на место и, в свою очередь, поклонился, сказав, «Вот такое обращение князь нам с вами гораздо более приличествует». Каравай-Батынский повел его к своему столу, Один из гостей сейчас же схватил свой стул, перенес его и поставил для чековнина. Табачку, неугодно ли, предложил чековнину князь, усаживаясь и протягивая ему золотую осыпанную камнями табакерку?